«Высокое искусство. Принципы художественного перевода». Автор Корней Иванович Чковский. Про эту книгу. Никогда еще в нашей стране искусство художественного перевода не достигало такого расцвета, какой оно переживает сейчас. За всю историю русской литературы не было другого периода, когда существовала бы такая большая плеяда даровитых писателей, отдающих свой талант переводам. Были гении Жуковский и Пушкин, но то были великаны среди лилипутов. Сиротливо высились они над толпой неумелых и немощных, одинокие, не знающие равных. А теперь самое количество блистательных художников слова посвятивших себя этой нелегкой работе, свидетельствует, что здесь произошло небывалое. Ведь и правда никогда еще не было, чтобы плечом к плечу одновременно, в пределах одного десятилетия, над переводами трудились такие таланты. Искусству перевода отдают свои силы даже самобытнейшие из наших поэтов, с сильно выраженным собственным стилем, с резкими чертами, творческой индивидуальности. Немалую роль в развитии этого высокого искусства сыграл как известное горьки, основавшие в Петрограде в 1918 году при поддержке Ленина издательство Всемирная литература. Это издательство, сплотившее вокруг себя около 100 литераторов, поставило перед собой специальную цель повысить уровень переводческого искусства и подготовить кадры молодых переводчиков которые могли бы дать новому советскому читателю впервые приобщающемуся к культурному наследию всех времен и народов лучшие книги, какие только есть на земле. Академики, профессора и писатели, привлеченные горьким К осуществлению этой задачи рассмотрели самым пристальным образом старые переводы произведений, произведений Данте, Сервантеса, Гёте, Байрона, Флобера, Золя, Диккенса, Бальзака, Теккерея, а также китайских, арабских, персидских, турецких классиков, и пришли к очень печальному выводу, что, за исключением редкостных случаев, старые переводы в огромном своем большинстве решительно никуда не годятся что почти все переводы нужно делать заново на других строгонаучных основаниях, исключающих прежние методы беспринципной кустарщины. Для этого нужна была теория художественного перевода, вооружающая переводчика простыми ясными принципами, дабы каждый, даже рядовой, переводчик мог усовершенствовать свое мастерство. Принципы эти смутно ощущались иными из нас, но не были в то время сформулированы, поэтому нескольким членам ученые-коллегии издательства «Всемирная литература», в том числе и мне, Горький предложил составить нечто вроде «руководства для старых и новых мастеров перевода», сформулировать те правила, которые должны им помочь в работе над иноязычными текстами. «Помню». Какой непосильной показалась мне эта задача. Однажды Алексей Максимович во время заседания нашей коллегии обратился ко мне с вопросом, с каким обращался к другим. Что вы считаете хорошим переводом? Я стал в тупик и ответил невнятно. Тот, который наиболее художественный. А какой вы считаете наиболее художественным? Тот который верно передает поэтическое своеобразие подлинника. А что такое верно передать? И что такое поэтическое своеобразие подлинника? Здесь я окончательно смутился. Инстинктивным литературным чутьем я мог и тогда отличить хороший перевод от плохого, но дать теоретическое обоснование тех или иных своих оценок к этому я не был подготовлен. тогда не существовало ни одной русской книги, посвященной теории перевода. пытаясь написать такую книгу, я чувствовал себя одиночкой, бредущим по неведомой дороге. теперь это древняя история и кажется почти невероятным, что кроме отдельных порою проникновенных высказываний писателей предыдущей эпохи не оставили нам никакой общей методики художественного перевода. Теперь времена изменились. Теперь в нашей литературной науке такие исследования занимают заметное место. Их много, и с каждым годом становится больше. Вот их перечень, далеко не полный. Книга Алексеева «М.П. Проблема художественного перевода». 1931 год. Книга Федорова А.В. О художественном переводе. 1941 год. Его же «Введение в теорию перевода». 1958 год. Книга Эткинда Е. «Поэзия и перевод». 1963 год. Пять сборников, изданных советским писателем и объединенных общим заглавием «Мастерство перевода» тысяча девятьсот пятьдесят пятый тысяча девятьсот пятьдесят тысяча девятьсот шестьдесят третий тысяча девятьсот шестьдесят пятый и тысяча девятьсот шестьдесят шестой года тетради переводчика тысяча девятьсот шестьдесят тысяча девятьсот шестьдесят седьмой года сборник «Теория критика пер... перевода» 1962 год, сборник «Международные связи русской литературы» под редакцией академика Алексеева 1963 год, сборник «Редактор и перевод» 1965 год и так далее. Но тогда о подобных книгах можно было только мечтать. За последние десятилетия в нашей литературе возникла обширная группа первоклассных теоретиков переводческого искусства, кроме тех, которые были только что названы здесь. Гиви Гачичеладзе, Кашкин, Алексей Кундич, Кунин, Левин, Ливон Макротчан, Топпер, Рецкер, Россельс, Шор и другие. Конечно, во времена всемирной литературы – Я многому мог бы у них поучиться, если бы их труды существовали тогда, в 1918 году. Между тем от меня требовали стройной и строгой теории, всесторонне охватывающей эту большую проблему. Создать такую теорию я был не способен, но прагматически выработать какие-то элементарные правила, подсказывающие переводчику верную систему работы, я мог». Перелистывая теперь через полвека тоненькую брошюру, первоначальный вариант этой книги, я не раз вспоминаю, с каким напряженным трудом приходилось открывать такие бесспорные истины, которые ныне считаются азбучными. Тогда же мне стала ясна и другая драгоценная истина. Я понял, что хороший переводчик заслуживает почета в нашей литературной среде, потому что он не ремесленник, не копиист, но художник. Он не фотографирует подлинник, как обычно считалось тогда, но воссоздает его творчески. Текст подлинника служит ему материалом для сложного и часто вдохновенного творчества. Переводчик – раньше всего талант. Для того, чтобы переводить Бальзака, ему нужно хоть отчасти перевоплотиться в Бальзака, усвоить себе его темперамент, заразиться его пафосом, его поэтическим ощущением жизни. К сожалению, в ту пору еще не вывелись темные люди, в глазах которых всякие кропатель, злободневных стежков, пользовался гораздо большим уважением и весом, чем, скажем, переводчик сонетов Сервантеса. Эти люди были не способны понять, что первому зачастую не требовалось ничего, кроме дюжины затасканных штампов, а второй должен был обладать всеми качествами литературного мастера и, кроме того, изрядной учености. Несколько позднее, в самом начале 20-х годов, стал выясняться и другой, в высшей степени, значительный факт, еще более повысивший в наших глазах ценность переводческой работы. Поняли, что в условиях советского строя художественный перевод есть дело государственной важности, в котором кровно заинтересованы миллионы людей – украинцы, белорусы, грузины, армяне, азербайджанцы, узбеки, таджики и другие народы, впервые получившие возможность обмениваться своими литературными ценностями. Победа Ленинская национальная политика в корне изменила всю литературную жизнь нашей многонациональной, многоязычной страны. И когда поэты-переводчики Гребнев и Козловский делают достоянием русской поэзии песни Аварца Рос... Расула Гамзатова, когда Леонид Первомайский отдает свой умный талант переводом на украинский язык дагестанских, осетинских, молдавских, словацких, сербских, мордовских баллад, Их одушевляет сознание, что этим они не только обогащают родную словесность, но и служат великому делу сплочения народов. И разве не этой же цели служат труды Бориса Пастернака и Николая Заболоцкого, приобщивших к русской словесности таких гигантов грузинской поэзии, как Руставели, Гурамишвили, Арбелиани, Чавчевадзе, Важа Пшавела и их достойных наследников Тициана Табидзе и Паула Яшвили. Свою главную миссию советские переводчики видят именно в служении этой возвышенной цели. Каждый из них мог бы сказать о себе крылатыми словами поэта Бориса Слуцкого. «Работаю с неслыханной охотой, я только потому над переводами», что переводы кажутся пехотою, взрывающей валы между народами. Было бы, конечно, соблазнительно представить читателям полный и подробный обзор всех достижений советских мастеров перевода за последние 15-20 лет. Но задача этой книги гораздо скромнее. В ней говорится лишь о тех мастерах, работы которых могут служить иллюстрациями к излагаемым идеям и принципам, поэтому многие, даже сильнейшие переводчики, оказались за пределами книги, и мне не представилось случая выразить им свое восхищение. Читатели, которые хотели бы получить более детальные и разносторонние сведения о том, что происходит в этой области, я могу отослать к уже упомянутой книге эткинда «Поэзия перевод». В ней даны литературные Портреты всех лучших современных мастеров поэтического перевода, чье творчество наиболее характерно для художественных вкусов и требований нашей эпохи. Приводимые мною суждения и факты не требуют от читателя никаких специальных познаний. Я писал свою книжку так, чтобы ее поняли те, кто не знает иностранных языков. Мне хотелось, чтобы благодаря этой книжке «Изучение проблем, связанных с мастерством перевода», пригодилась не одним новичкам-переводчикам, но самым широким читательским массам.